Глава 11. Идея устроить баню пришлась всем по душе, так как нормально помыться в дикой зоне было проблематично. Плотно, позавтраков, отправились в дорогу, ушли на расстоянии десяти метров, чтобы собрать как можно больше горошин, и уже через три часа были у ручья. Пока девушки занимались подготовкой костра, я собирал камни, а Сергей делал шалаш, в котором мы будем мыться. По сути, небольшое помещение, метр на два, обложенное еловыми лапами, а сверху накрытое плач-палаткой. Нагрев большие камни в большом костре, мы, используя жердины, перетащили их в шалаш, после чего, раздевшись, отправились купаться в ледяной воде ручья. грецы бегали в импровизированную баню, где и натирались залой, чтобы убрать въевшуюся грязь. В это время девушки простирали нашу одежду и повесили сушиться у костра. Надо сказать, что никогда не думал, что баня — это настолько круто. Поэтому пришлось сделать усилие над собой, чтобы отправиться в Семеновский дом, так как хотелось заночевать прямо тут. Только вот расслабляться не стоило, ведь ночью могут напасть дикие звери. Не обязательно лесные, хватает тварей, которые охотятся только ночью. И те же мутировавшие кроты или мыши запросто нападут на заснувших путников. Уходя, сожгли палаши закопали камни, убрав лишние следы нашего пребывания. В последующем я думал перетащить камни к новому дому и сделать там постоянную походную баню, чтобы можно было мыться в нормальных условиях. Возвращались вдоль ручья, не скрывая своих следов. После водных процедур решили не рисковать, идя по холодной воде. До Семеновского дома дошли под вечер и расположились в нем на ночевку. Хотя было достаточно тесно для четверых, но как-то поместились. Так как все устали, то разговоров практически не вели, хотя было видно, что у Орловых было немало вопросов к нам. Рано утром, как только рассвело, мы вышли, перекусив остатками вчерашней каши и сразу направились в сторону дальней деревни, по диагонали пересекая мой и Викин участки, чтобы выйти к северной деревне. Как она называется, не запомнили, но, судя по указателям, которые были на дороге, когда меня высаживали, до нее примерно пять километров от Викиного участка. «Дмитрий, ты думаешь, нам не выжить одним? Может, тогда стоит найти еще людей, которые согласятся объединиться с нами?» — спросила напарница. «В течение первого года нельзя менять место жительства. Да и через год сделать это проблематично», — ответил я, идя в шести метрах от девушки. «Вы можете организовать свое поселение. Когда вам спишут половину срока и то только в дикой зоне, за пределами пограничной дороги и на расстоянии не менее 20 километров от нее. Нам предлагали начать поиск кристаллов от одного такого поселения, но там не прошел град, поэтому добраться туда было проблематично. Зато у таких поселений всегда хватает заказов. Аристократы приезжают за кровью магических животных, останавливаются рейнджеры на ночевку. Да и на поселение часто приезжают каторжники, желающие сменить место службы. Там можно договориться и открыть пункт приема, пограничники даже выделяют суду на строительство. Но за последние пять лет из десятка таких поселений только три не были разрушены. Все-таки защищать их не так просто, да и звери по всей округе туда стекаются рекой. Ну вот и прикинь, сколько человек нужно, чтобы такое поселение выстояло. А ведь помимо зверей из дикой зоны могут прийти и разные жуки. Те же кроты могут сделать проход прямо за стены поселка. — рассказала Орлова. — Может, действительно имеет смысл задуматься о строительстве своей базы? — спросила Вика. — А как ты думаешь, сколько выжило каторжников после того, как начался гон? — спросил Сергей у моей напарницы. — Я не знаю, думала многие, разве нет? — спросила она. — Как нам сказали, в лучшем случае на этом участке выживет хотя бы один варнак из десяти, и это еще не весенний гон, когда звери особенно агрессивные и их в несколько раз больше. Многие копят горошины, чтобы переждать такие моменты в деревнях. Платя за постой очень дорого, а ведь норму сдачи никто не отменяет. Не забывай, что чем дальше в дикую зону, тем опаснее и крупнее там встречаются звери. Вам повезло выжить во время последнего гона. Но точно, что происходило, можно будет узнать только через месяц, когда придёт контрольное время сдачи горошин. Только тогда будет понятно, сколько из каторжников и варнаков выжило, а сколько нет. «Бывают, что прорываются очень сильные звери и доходят до самой стены, уничтожая даже вольные поселения даже деревни. На других участках границы южнее там бывают и прорывы через стену, после чего мутанты попадают в города, и тогда это приводит к большим жертвам». «Поняла, значит, идея плохая?» — спросила Вика. «Ну почему же? Есть немало примеров, когда такие поселения дожидались расширения и входили в состав империи, после чего превращались в крупные города» а его основатели становились аристократами и достаточно богатыми людьми, но это очень непросто, — ответил Сергей. Мы еще прошли немного, и я решил спросить, а для чего вообще нужны горошины? — А ты разве не знаешь? Об этом даже школьники начальных классов знают, — спросила Маша. — Амнезии? Я не помню ничего. — А, ну да, ты говорил. Во-первых, горошины используют для приготовления различных зелий, в том числе и лечебных. Во-вторых, они служат блокираторами ауры хаоса. Ни один агрегат или сложный механизм не будет работать вместе, куда распространяется аура или поле хаоса. Они являются своего рода концентраторами, которые поглощают энергию хаоса. Это если не говорить о том, что когда участок Земли освобождают от горошин, камни силы начинают реже появляться, и за несколько лет поле ослабевает, а, соответственно, и частота появлений сильно сокращается, пока не сходят на нет. Для этого и расселяют каторжников, чтобы они, собирая камни, уменьшали давление хаоса, тем самым способствуя очищению территорий для Российской империи. На самом деле, перечислить все сферы, где используются горошины, не хватит и дня, а кристаллы служат для обучения магов, позволяя им расширить источник и увеличить пропускную способность каналов. «Армия активно закупает как горошины, так и сами кристаллы», — рассказала Орлова. Дальше мы шли молча, так как разошлись, чтобы собрать максимум кристаллов. Под вечер вышли к дороге и, пройдя по ней, попали в деревню. Васильки. Сейчас отметимся у пограничников, а там уже и попрощаемся. За нами вышлют транспорт, да и нужно родителей оповестить, что мы в безопасности. Заодно сообщим, что вы спасли нас. Вам это должны за честь. Да и заберите наши горошины, пусть это будет хотя бы частичной платой за наше спасение и за ваши труды. — Понятно, что это ни в коей мере не является наградой, но для нас это сущие копейки, а вам поможет выжить тут, — сказал Сергей, сразу став более строгим, выпрямив спину, выглядя как настоящий аристократ. Деревня была небольшой на десяток дворов, каждый из которых имел свой забор, выходящий на внешнюю сторону, которая была высотой в десять метров. Одни ворота сейчас закрыты и калитку, над которой стоял охранник с луком за спиной. «Кто такие?» — крикнул он, когда мы подошли. «Дети графа Орлова и Варнаки!» «Минут, сейчас открою. Припозднились вы, уже совсем стемнело», — сказал охранник, скрывшись из виду. Через две минуты раздался звук отодвигаемого засова, и нас запустили внутрь. «Начальство в первом доме справа!» Указав нам на один из домов, сказал охранник и закрыл за нами дверь на засов, а сверху еще и накинув навесной замок. Первыми в указанный двор зашли Орловы. Ну а мы следом за ними. «Чьих будете?» — услышал я властный голос, заходя в просторную комнату, которая освещалась керосиновыми лампами. «Дети графа Орлова, Сергей Федорович и Мария Федоровна», — ответил Сергей и, обернувшись на нас, добавил. «А это наши спасители, Варнаки, Виктория и Дмитрий». Коллежский ассессор Петренко Виктор Степанович, а у вас какие участки?» «95-Б», — ответил я. «94-Б», — ответила Вика. «Выжили? Значит, неплохо. И что, спасли графских детей?» «Эх, хотел пораньше закончить. Присаживайтесь, господа. Придется вас всех опросить и все подробно записать». «Да и вашим родителям отзвониться. Искали тут, похоже, вас. Разнарядка была на двух потерявшихся детей аристократов». «Прошка, чаю дай, гости родовиты, напоить нужно!» — громко крикнул мужик, сидевший за столом. Сам чиновник был в зеленом сюртуке. Какие-то знаки различия у него были, но я в этом совершенно ничего не понимал. По возрасту лет сорок, лицо строгое, но глаза смотрят уверенно и невраждебно. Пока Сергей рассказывал всю историю своего путешествия и попадания в заложники, мы успели напиться горячего чая с сахаром и баранками, вкус которых я уже и забыл. Затем показания сняли, с и Виктории, в которых мы расписались. Примерно через полчаса, закончив снимать показания и убрав их в сейф, он сказал... «Сейчас вы можете отдыхать, а с утра будет транспорт, который отвезет вас в город. За оказанную помощь я подам прошение о награждении ваших спасителей. В течение месяца его рассмотрят, уверен, им сократят срок каторги. Ну а вы можете переночевать сегодня бесплатно, в качестве благодарности от меня за таких гостей. Лавка уже закрыта, поэтому уже можете идти отдыхать. А займусь размещением дорогих гостей». Не обессудьте, за скромные апартаменты обычно у нас гости не задерживаются. К сожалению, потери среди каторжников очень большие. Огромное количество зверья растет по округе, поэтому машину ночью никто не отправит. — А что, потери действительно большие? — спросил я. — Кроме вас, никто так и не вышел к поселковым постам. Вы первые, да и дымы были видны практически во всех секторах. Но во время гона пограничники не выезжают на помощь, слишком большие риски. Гон был внеплановым, да еще и после недавнего новички не успели адаптироваться, поэтому шансов у них немного, тем более они даже не успели оружие прикупить. Вы-то хоть успели собрать урожай горошин? спросил чиновник. Особо некогда было этим заниматься, пришлось проводить орловых, но немного набрали, ответил я. Эх, заключенных не хватает. Теперь придется армейцев напрягать, иначе к осени наберется много камней. Большой гон будет. Деревни могут не выстоять, а там волна и до стены дойдет. Ладно, ступайте, вижу, что устали. Прохор вас проводит, — сказал коллежский асессор. Нам с Викой выделили одну комнату на двоих по просьбе Вики, которая отказалась спать одна, так как боялась. Пружинные кровати с матрасом, две тумбочки, небольшое окно под потолком с решеткой и прочная дверь, закрываемая на здоровый засов. Но, судя по пыльности, им никто не пользовался очень давно. Мне такая возможность защитить жилье понравилась. Но сегодня устанавливать деревянный брус запора не стал, ограничившись обычным засобом. Еще мы воспользовались душем, которых было два на этаже и плескались там довольно долго. Хотя вчера только устроили себе банный день. К моему удивлению, на мягкой кровати заснуть не получалось, поэтому час проворочился, как моя напарница, после чего с трудом заснул беспокойным сном. Мне снились войны, армии, выходящие сплошным потоком из порталов, летающие космические корабли женские лица. Встал рано и сразу отправился во двор тренироваться, благо сегодня нам предстоит отправиться обратно домой. Местные жители, которые выходили из своих домов и постояльцы гостиницы, с удивлением смотрели на меня, ведь я работал на максимальном ускорении. Впервые я почувствовал, что стал достаточно сильным, как минимум в два раза, чем до того момента, как появился в этом мире. Скорость реакции сильно увеличилась, да и меч, выданный мне, стал маловато, значит, можно будет присмотреться к мечу наемника, убитого мной. Мне бы еще добиться более длительного эффекта замедления времени, и можно не бояться выходить сражаться против любых зверей в одиночку. Через час отправился в душ, и тут пришлось ждать, пока он освободится. Как оказалось, в двухэтажной гостинице, где нас разместили, было немало постояльцев. Когда вернулся в наш номер, там уже меня ждала Вика. Ты долго, я уже проголодалась. Но зато выяснила, где тут можно поесть. Пойдем быстрее, у них там специальное меню для варнаков с разносолами. — сказала девушка, поторапливая меня. Таверна располагалась прямо напротив и была совмещена с гостиницей, где и разместили Орловых. — Ой, и вы тут! Присоединяйтесь к нам! Мы уже заказали на вас! — крикнул нам Сергей, как только мы вошли внутрь. — Блин, я думал, они уже уехали, ведь с утра уже была одна машина из крепости. — тихо проговорила девушка, но я услышал ее. Вообще, нужно сказать, что жизнь в дикой зоне сильно обострила все чувства восприятия. Даже когда мы вошли в зал таверны, я почувствовал сразу десять внимательных взглядов, которые меня внимательно изучали. — Ты чем-то недовольна? — тихо спросил я, подталкивая Вику вперед. – А чё она на тебя всю дорогу пялилась? — проворчала девушка. Может, влюбилась. Не подумав, ляпнул я. — Вот именно. Лучше пусть мотает в свою Москву. Нечего ей тут делать. — тихо проворчала спутница. От того, что она станет меня ревновать к графской дочке, я был удивлен. Когда мы уселись за стол, Мария опустила глаза, то ли расслышав наш разговор, то ли поняв по поведению моей напарницы. Стол был довольно простой, сделанный из строганного дерева, как и вся остальная мебель, что в целом выглядело неплохо. Когда мы уселись, девушка-официантка стала приносить блюда и ставить их на стол. «Может, вина или чего покрепче?» — спросил Сергей, довольно потирая руки в предвкушении пиршества. «Нам еще возвращаться, поэтому воздержимся. Камни силы уже должны начать рост. Да и те горошины, которые не нашли, должны обратиться в них. Поэтому риск встретить мутировавших животных очень велик, а вино может притупить реакцию», — ответил я и, придвинув себе тарелку овощного салата, с удовольствием наложил себе его с горкой. Минут двадцать все усердно работали челюстями, разбираясь с пищей, после чего принялись за чай, для чего на стол поставили самый настоящий самовар и заварник, а еще принесли баранок. — Дмитрий, я тут подумал, если ты захочешь построить свою деревушку, я готов поучаствовать своим капиталом. У меня немного денег, но, уверен, их должно хватить на постройку нескольких домов и забора. — Конечно, услуги строителей в дикой зоне стоят недешево, но мне кажется, это хорошее вложение средств, — неожиданно предложил Сергей. «Я тоже готова вложиться своими карманными деньгами. Подумаешь, пару платьев не куплю, зато помогу вам. Да и отец давно говорит, что мы с Сергеем должны начать собственный бизнес, а не только тратить родительские деньги», — добавила его сестра. «Для этого нужно не меньше десятка человек, и лучше, чтобы это были семейные. Одиночкам там не выжить», — ответил я. «Но в целом ты не отказываешься от такой идеи?» — спросил Сергей. «Пока трудно говорить, не зная конкретных цифр. Нужно найти того, кто в этом понимает, составить смету, примерные расходы, срок окупаемости, одним словом, бизнес-план». Ответил я, внимательно посмотрев на всех собравшихся за столом. Тут к нам подошел высокий мужик в переднике, поверх которого была роскошная борода почти до пояса. «Господам все понравилось?» — спросил он у Орловых, явно интересуясь, довольны ли два аристократа, посетивших его заведение. Я уже заметил, что такого ассортимента тут ни у кого на столе не было. Поэтому остальные поглядывали на наш стол с интересом. — Да, все отлично. В вашем заведении замечательный повар. Передайте ему мою благодарность. У меня только вопрос. Не подскажете, тут можно нанять строительную бригаду или пообщаться с кем-то, кто может проконсультировать нас по строительству? — спросил Сергей, обратившись к хозяину заведения. — О, вам повезло, сейчас у меня на посту и остановился владелец небольшой артели. Они тут заправляют всеми работами. Я передам, что вы ищете встречи. И он сейчас подойдет к вам, — сказал владелец и ушел от нас с довольным лицом. Похоже, он хочет стрясти денег за посредничество. Но посмотрим, кого он пришлет. Через десять минут к нам пришел довольно жилистый мужик с мозолями на руках, но очень хорошо одетый. Пусть и в кожу, но с отличной отделкой, а не как у местных. «Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Петр Андреевич. Чем могу быть полезен?» — спросил он, подойдя к нашему столику. «Нам сказали, что вы имеете свою строительную артель». «Да, у меня артель с профессионалами, два десятка человек, а если надо, могу нанять и дополнительных рабочих». «Присаживайтесь, меня зовут Сергей Федорович, а это моя сестра Мария Федоровна, Дмитрий и Виктория, они в Арнаке». «Все, что нам нужно, вам расскажет Дмитрий. Если мы сойдемся в цене, то я сестрой буду финансировать стройку, Но ну, а Дмитрий изложит наше пожелание». Ловко перекинул все на меня, Орлов. «Нас интересует постройка поселка в Дикой Зоне в двух днях пути отсюда. Если бы готовы взяться, то хотелось бы понять примерно стоимость всех работ». «Да, конечно, занимаемся таким делом. Как я понимаю, поселок будет небольшим. Насколько сколько дворов?» — спросил Кузнецов как минимум на четыре семьи гостиница дом для погранцов если надумают ставить там свой пост все это обнести забором но ну и конечно все нужно будет изготовить на месте из подручного леса ответил я значит без сушки сразу скажу лет на десять дальше начнет гнить из сырого леса строить придется место в первой или во второй зоне на границе но в первой зоне там есть старая стена по идее прямо на ней строить Со стороны второй зоны дикого леса, там старый ров, его нужно восстановить. Хм, я понял, где это. Так, каждые пять-десять километров должны быть развалины старых фортов, можно строить на них. Теперь давайте прикинем. По сути, это минимум пять, а лучше сразу шесть дворов. Один двор построить примерно 300 рублей, если с леса. Их пять, итого 1500 рублей. Но это если строить тут, в пограничной зоне. Если строить в глубине, то стоимость вырастет в два раза, уже 3000 рублей. Ко всему прочему, там нужно будет копать колодец, делать настилу стен, делать дорогу, ну, хотя бы навести мосты над ручьями. кое как минимум будет два, то и три. Значит, минимум 3500 рублей. Но по опыту сразу скажу, что готовьте 5000 Всегда запросы при строительстве вырастают, рассказал артельщик. Я же сразу прикинул, что мы с Викой имеем в наличии, ведь с утра я уже пересчитал ресурсы. Одна горошина равна примерно одному рублю. Всего простых горошин у нас 450. Большие идут по цене 3,5 за одну горошину. Это я вчера узнал. Их у нас 450. Если округлить, то выходит полторы тысячи рублей или горошин. Если заплатить месячный налог, то выйдет около двух тысяч. Что довольно много. Жаль только, что в дальнейшем такого подарка нам не будет, а значит будем собирать горошины вручную. Но тут надо брать во внимание, что их можно выращивать и из одной маленькой делать одну большую, а это в три с половиной раза больше. Если поднапрячься, то половину суммы мы наберем. В крайнем случае можно продать большой кристалл, а он стоит около 500 горошин или рублей. — Да, боюсь, все пять тысяч мы с сестрой не наберем, хотя можем постараться. — Я могу оплатить половину расходов. Да и мне хотелось бы иметь решающее слово, а значит, моя доля должна быть хоть немного, но больше. — Как будет происходить оплата? — спросил я. 50 — 50% предоплата, 50% после завершения в пограничной деревне. Расчета в Диком лесу не проводим, так как там не действует законодательство Российской империи, — ответил Петр Андреевич. — Хм, и когда вы готовы оплатить? «Мне еще неделю надо на достройку, да и пока есть окно, так как после последнего года один заказчик отказался от наших услуг, перенеся работы на осень». «А сколько вам нужно на строительство дней?» — уточнил я. «Пять дворов пять дней, плюс дорога минимум по два дня. Возможно, придется нанять дополнительную охрану на весь срок, это еще 300 рублей». «Тогда с меня 3000 рублей или горошин, с вас 2500 рублей. Как будем оформлять?» — спросил я. Так, мы с сестрой должны доехать до крепости, там переговорим с отцом, а потом вернемся сюда, уже с юристом. Предлагаю встретиться через три дня, прямо тут, всем вместе с деньгами, и все обсудить. Дмитрий, если у тебя есть деньги, можешь их тут положить в банковскую ячейку, так надежнее. Без тебя ею никто не воспользуется, да и с деньгами таскаться не придется. А как же остальные поселенцы или семьи? Да и мы же еще не прожили года тут, нам ведь не положено открепляться от наших участков, спросил я. Ну, а вы не будете открепляться, просто ваши участки расширят до строящегося хутора. Вам еще и бонусы за это положены, как и нам. Ко всему прочему, ты не забывай, что спас нас. А это точно сократит вам срок каторги. Да и по одному кристаллу можете обменять на сокращение срока. Полгода каждому. Все это в целом зачтут, а если поторопиться, то можно выбить дополнительное снабжение для вас. На фоне того, что по всей границе этого участка такие большие потери среди каторжников и варнаков, Начальство ухватится за такую возможность и обеспечит вас разным инвентарем, да и теми же продуктами. Поверь, я знаю, о чем говорю. Наш отец вращается в этой сфере. А по поводу поселенцев ты не переживай, мы найдем добровольцев на переселение. Радостно сообщил Сергей, посмотрев на свою сестру и ища у нее поддержки. Мне нужно будет поговорить со всеми поселенцами, желательно иметь возможность отобрать кандидатов. А не брать всех, кого не попади и еще нужно понять на чем тут зарабатывать вы ведь не просто так будете вкладывать свои деньги спросил я все еще сомневаюсь хотя идея выглядела довольно интересно а тут масса вариантов я уже не говорю про то что как минимум два раза в год у вас будет возможность пять дней собирать кристаллы в неограниченном количестве уже это окупит все расходы плюс к этому достаточно много рейдеров которые отправляются во вторую зону а у вас будет поселение на самой границе Гостиница небольшой магазин, пункт обмена горош на кристаллов. Да это настоящий клад. Точно тебе говорю. Риски, конечно, огромные, но ты удачливый, и я верю, что у нас с тобой все получится. Я еще не говорил, но когда мы шли обратно, на нас не напал ни один зверь, а ведь мы, когда шли на восток, подверглись нападению шесть раз. Это не камни силы, а бродячие мутанты после последнего гона. И это не только у нас, тут еще рейнджеры ходили. Так вот, три отряда и у всех потери, хотя шли группами по 5-7 человек. Их всех атаковали по несколько раз. А мы с тобой прошли их совсем без приключений, как будто они сами избегали тебя, рассказал Орлов. Хорошо, давайте через 4 дня встретимся тут и все обсудим еще раз. А с вас, господин Кузнецов, прошу подготовить подробную смету расходов. Да и еще один момент. Я хочу иметь возможность выкупить часть ваших долей до половины в трехкратном размере в течение года. — Так обычно не делается, но мы согласны, — ответил Сергей, посмотрев на сестру.